должна была быть выплачена убийцей в дополнение к штрафу, но ее уровень не оговорен в русской правде. С течением времени термин «смерть», как я упоминал, приобрел уничижительное значение человека, принадлежащего к низшему классу. Как таковой он использовался высокими аристократами для обозначения простолюдинов в целом. Так, когда черниговский князь Олег был приглашен Святополком вторым и Владимиром Мономахом для присутствия на встрече, где должны были быть представители духовенства, бояре и киевские граждане, он воскомерно ответил, что ему «не подобает подчиняться решениям епископа, настоятеля или смерда» 1096 год. В начале 13 века термин «смерть» был в употреблении для обозначения сельского населения в целом. Описывая одну из битв в Галиции в 1221 году, летописец отмечает, боярин должен брать в качестве пленника боярина, смерть смерда, горожанин горожанина. Полное собрание русских летписей. Том 2. Страница 163. Шестое. Полусвободные. Крепостничество как правовой институт не существовало в Киевской Руси. В техническом смысле слова крепостничество — продукт феодального права. Подчинение крепостного не было результатом свободной игры экономических сил, а являлось, скорее, итогом неэкономического давления. Феодализм может быть определен как слияние публичного и частного права, а природа власти сеньора была дуальной. Сеньор являлся как землевладельцем, так и правителем. Как владелец Манора Он обладал двойственной властью и над сервами, и над арендаторами в его имени Потенциально князь Киевской Руси имел тот же тип власти над населением своих владений. Однако социально-политический режим в стране в это время не способствовал развитию феодальных институтов. И процесс консолидации монореальной власти князей – не говоря уже о боярах, никогда не заходил столь далеко, как в Западной Европе того же периода. Несмотря на все посягательства со стороны князей, смерды, как мы видим, оставались свободными. В дополнение также существовала социальная группа тех, кого можно называть полусвободными. Они не были крепостными и в техническом смысле также, поскольку отсутствовал элемент неэкономического давления в процессе утраты ими свободы. Связь между ними и их господами была чистой экономической, поскольку это было отношение между кредитором и должником. Как только долг выплачивался с процентом, должник вновь становился полностью свободным. Особенность отношения состояла в факте того, что долг этого типа должен был выплачиваться не деньгами, а работой, хотя не было возражений на его выплату деньгами, если должник неожиданно обретал достаточную для этого сумму. Обязательство могло быть взято различными путями, и по различным причинам. Должник мог быть крестьянином, обедневшим людином, торговцем или ремесленником, который, взяв деньги для улучшения своего дела, был не в состоянии заплатить деньгами и таким образом не имел иного выхода, как заплатить своим собственным трудом. Но он мог также быть наемным работником и, имея нужду в деньгах, попросить и получить свою сезонную или годичную оплату заранее. Сделка оформлялась тогда как заем, покрываемый работой с процентом. Такой должник, закуп, был фактически контрактным работником,